Глава 29. Беспокойная деревня бурлящей котловины. Я ехал и видел впереди на дороге силуэт черной птицы, проступившей клубящейся вокруг пыли. Прямо в грязи, перед путеводным камнем, лежал труп охотника. Еще издали я заметил причину и спрыгнул с моей кобылки. Его старинная маска-мелхимика с вытянутым носом, напоминавшим клюв ворона, была надорвана и совершенно пришла в негодность. Я перевернул его и, рассмотрев, узнал. Это был один из тех смешливых, что лишился своего коня от рыб. Похоже, он забыл попросить себе поновление у графа Фианота. Какая нелепая смерть. На мгновение замерев, я взял меч убийцы остылых, а потом нагнулся и посмотрел, что лежит в его сумке. Я покопался там в поисках магмобомбы. Случайно коснувшись тела охотника, я осознал, что оно теплое. Не успел буквально чуть-чуть. Как жаль. Нельзя оставлять его здесь. На нём уже проступили отметки от чёрной земли. Пальцы уже начинали постепенно шевелиться. Нужно действовать быстро. В светлых землях сжигают тела, заражённых серостью. Здесь же избегают более жутких вещей. Отметки от ран, полученных в землях загорья всё сильнее пульсировали на теле охотника. Наконец я нашёл нужный предмет. Внутри сумки оказался заряд проходчика синих гор. Шашка. Видимо, свою магма магмобомбу он уже куда-то потратил. Скорее всего, граф Мертель выдал ему это взамен потраченного зелья. Я покачал головой, соглашаясь с такой версией, как наиболее правдоподобной, а затем извлёк из своей сумки дикий огонь и капнул на тело огненной жидкости. Языки пламени разгорелись и занялись, в мгновение ока охватив всё. Я отпрянул от жара и огляделся вокруг. На предыдущем перекрёстке было две пометки — Здесь же только одна ленточка арсы. Она вилась в воздухе и закрывала путь налево, но мне туда было не нужно. Тацент просил доставить костяные пластины, и потому я отправился в бурлящую котловину в противоположную сторону. Бурлящая котловина прославилась своим пристанищем для наемников. В середине пути рубежного тракта есть удобная точка, отвечающая за охрану местных деревень и дороги. В ней останавливаются путники и редкие караваны в Костиград, чтобы пополнить свои запасы воды. Сюда же стекаются группы авантюристов, чтобы разъехаться потом по окрестностям. А осенью здесь же проходит ярмарка даров. Очень известное и, возможно, самое густонаселенное место на всем севере. Все пребывающие толпы наемников стали как благословением, так и проклятием для поселения, столь удобно расположившегося на пути между Костеградом и крепостью Фианод. Здесь, в славные дни, когда-то давно, когда осерения было намного меньше, существовала еще одна дорога на юг, в Красный порт. Но сейчас о ней в бурлящей котловине предпочитают не упоминать. Жуткие болотные существа стали еще более опасными, вкусив серой земли. С другой стороны, все золото и товары в Костиград всегда проходили через этот маршрут. Потому из-за появившихся со временем банд головорезов и ищущих легких денег, бурлящая котловина постоянно жила, по сути, на военном положении. И даже основной властью здесь был не старейшина, а управлял поселением капитан стражи. Когда приближенная короля, немая от рождения, заговорила и произнесла то самое роковое пророчество о заражении тварей полога, о болезнях и голоде, никто не задумался, какая судьба ждет бурлящую котловину. Об этом не думал и я, направляясь верхом в это укрепленное поселение. Я дернул лошадь за сбрую и одним стремительным прыжком вскочил на нее, направив в нужную сторону. «Бурлящая котловина — непростое поселение, огороженное чистоколом. Здесь из-под земли бьют горячие ключи, но только один из них с питьевой водой. Здесь же, возможно, будет накормить мою уставшую лошадь, которая чуть не съела какую-то серую гадость при дороге, стоило мне остановиться и отвлечься на тело охотника. Это место некогда было достаточно обширным. Ему пророчили славу крепости Рух, Фианота или хотя бы Красного порта». Но с распространением осирения все изменилось. Спросишь, почему на лошади нет повязки мелхимика? Хорошая шутка. Ведь лошадь с клювом выглядела бы действительно забавно. На самом деле все достаточно просто. Большие животные, в отличие от тех же леммингов темнолесье не так быстро попадают под влияние осирения, и оно действует на них иначе, чем на людей. В целом лошадь может преодолеть огромные расстояния, спокойно его вдыхая. Но если она его поест, то сойдет с ума. Изо рта потечет пена, и она будет ненасытно поглощать, пока полностью не наполнится. Брюхо раздуется до громадных размеров. А потом она будет искать хищника, чтобы заразить уже и его. Для меня же это будет означать, что я лишился лошади. Основную опасность осирения составляет для людей. А вот черная земля опасна для всех. Пепел от тела охотника развеялся, и я лошади, чтобы она набирала ускорение. Огонь так же стремительно угас, как и появился. Осирение уже вытянуло все тепло.